Глава 13 Странно, но страха не было. Наверное, привыкла к угрозам и недовольству от власть имущих. Наоборот, меня переполняло раздражение. Я оказалась меж двух огней. а какой откровенности с моей стороны может идти речь, если защитить меня не в их силах? И это они еще не знают, кем на самом деле является этот верховный бездна отдала бы все на свете, чтобы и самой этого не знать. Я шла, пыхтя от возмущения, сжимая пальцы на ремешке от сумки с конспектами. Когда вышла, перехватить меня никто не пытался. Лишь встретивший первым секретарь проводил взглядом, но не двинулся с места. Сама направилась по памяти обратно. Но вскоре секретарь меня нагнал и проводил не к порталу в академию, а в другую часть дворца, где мне приходилось ночевать в свое первое посещение. Как оказалось, я неправильно поняла слова опекуна насчет комнаты. Неужели мы здесь задержимся? Хотя мне же еще не прочитали нотации за сокрытие важной информации. Язвительно подумала про себя, распаляясь. Чтобы не выдавать бушующие эмоции, взгляд предусмотрительно опустила в пол, пересчитывая ступеньки лестниц, по которым поднимались и скользя взглядом по рисунку плитки пола. Поэтому стала неожиданностью, когда мой провожающий замедлил шаг и остановился. «Так-так-так, и что во дворце делают юные адепты?» — раздалось насмешливое. Подняв взгляд, увидела перед собой разряженного франта, заступившего нам дорогу. Худощав, пшеничного цвета волосы зачёсаны назад, открывая высокий лоб и демонстрируя загар, наверное, прибыл издалека, на породистом лице застыло интересное выражение — Казалось, ему все смертельно наскучили, и лишь моя персона вызвала легкий интерес. Глаза невнятного болотного блеска пристально изучали меня с головы до ног. «Ваше высочество», — поклонился секретарь не очень низко и бросил почему-то в мою сторону обеспокоенный взгляд. «Позвольте представить вам Лоран. Мужчина замялся, не зная моего полного имени, а потом, после небольшой запинки, закончил» подопечную принца Ларгана». «Принц?» — ошарашенно застыла я и наклонилась, вспомнив о манерах, с трудом перестав на него глазеть. Лишь потому, как кубы его высочества изогнулись в ироничной усмешке, поняла, какого сваляла дурака. Нужно было делать реверанс вместо привычного поклона. Но я еще не привыкла, что мой пол больше не тайна. «Подопечная?» С возросшим интересом меня опять окинули взглядом с ног до головы. «О, мой младший братец, тот еще затейник». Я не поняла, что он хотел этим сказать, судорожно напрягая память и пытаясь вспомнить имя второго принца. В начале года мы изучали королевскую династию и имена всех известных родов страны, но за прошедшее время я успела усвоить столько информации, что она путалась. Грейт? Городиан? Нет кажется, грэдиан». «И куда вы направляетесь?» Его высочество попросил проводить свою подопечную в ее покое. «Свободен. Я сам провожу ее. Мне очень интересно поближе познакомиться с подопечной брата». Секретарь бросил на меня растерянный взгляд. «Со всем уважением, но она нема!» — воскликнул он, с трудом скрывая волнение. «Замечательно!» — чуть ли не мурлыкнул принц. «Больше всего ценю в людях «Умение хранить молчание. Вы позволите?» Мне предложили локоть, и я, бросив взгляд на побледневшего секретаря, была вынуждена его принять. «Вы же не знаете, где ее разместили. Разрешите я вас провожу?» Предпринял еще одну попытку секретарь, не желая оставлять нас наедине. «Я и сам справлюсь», — жестко отрезал принц. «Не думаете же вы, что раз я долго отсутствовал, то плохо ориентируюсь?» «В жизни очень важно умение вовремя сориентироваться и помнить, кто есть кто». В словах сквозил какой-то скрытый смысл, но мне не дали времени разобраться и понять, на что намекали, властно уводя за собой. Оглянувшись, я увидела секретаря, застывшего на месте и провожающего нас напряженным взглядом. Не знаю, зачем я понадобилась, но отбили меня весьма решительно. «Стоило нам удалиться на приличное расстояние, как принц завёл разговор. Разве сейчас в академии? Не время учёбы?» Я утвердительно кивнула. «Вас вызвали прямо с лекций?» Доброжелательно спросили у меня, оценив внешний вид, и опять я подтвердила. «Наверное, это связано с тем советом, на который отец пригласил моего брата. Кивок. Дайте догадаюсь». Он решил воспользоваться случаем и провести выходные в столице, не забыв о вас. Я уже напряглась, опасаясь, что он начинает выпытывать подробности, но пронесло, и с облегчением пожала плечами, улыбнувшись краешком губ. «Беседа с вами приносит мне огромное удовольствие. Чувствую себя очень проницательным человеком», — со смешком признался принц, и моя ответная улыбка стала шире. Вопреки явным опасениям секретаря, который не хотел оставлять нас наедине, угрозы от брата Харна я не чувствовала. «Наверное, неприятно, когда оказываешься во дворце, а тебя заставляют скучать в комнате?» — с сочувствием спросил его высочество. «Мой братец уже успел показать вам дворец? Вы были в нашей картинной галерее?» Я пожала плечами, кивнула и отрицательно покачала головой, на что принц рассмеялся. Его настроение заметно улучшилось. «Знакомство с вами украсило этот день!» Весело воскликнул он. «Разрешите показать вам самые примечательные места?» «Нет, я просто настаиваю на знакомстве с моими славными предками. К тому же это совсем рядом!» Не успел я даже возразить, как мы свернули. Как бы успокаивая меня, принц накрыл мои пальцы второй рукой. «Не переживайте, брата беру на себя!» «В конце концов, я старше», — доверительно произнес он, чуть понизив голос. Что было делать? Вел он себя любезно, и вырываться мне не хватило духу. Догадывалась, что Харну это не понравится, но и грубить без причины его старшему брату не хотелось. встреченные по пути лакеи в ливреях снизили градус моего беспокойства, напоминая, что сейчас день, и мы на виду, чинно, дошли до картинной галереи. Принца не смущало, что я в мужской одежде, и мы идем под ручку. По пути он время от времени касался моих пальцев, обращая внимание то на небольшую трещину у скульптуры, которую они оставили в детстве, играя с Харном, то на работу неизвестного художника, имя которого я слышала впервые, то на удачное архитектурное решение. Удивительно, но неожиданная экскурсия мне понравилась. Не думала, что рассматривать портреты так интересно. Его высочество рассказывал малоизвестные факты о своих предках. Никогда бы не подумала, что когда-то давно мужские парики вошли в моду лишь потому, что король Арнольд рано облысел, или что скромная на вид принцесса, оказывается, поколачивала своего супруга. У принца был прирожденный дар рассказчика. Он говорил легко и с юмором, раз за разом заставляя меня улыбаться. Я даже расстроилась, когда с громким хлопком распахнулась дверь, и появился Харн. В первый момент у меня создалось впечатление, что он бежал, но мой опекун замер на пороге, пронзая нас взглядом. Тут же стало неудобно, что держу принца под руку, и мы стоим с ним довольно близко. Постаралась незаметно убрать свою ладонь, чтобы отступить, но Градиан накрыл мои пальцы, удерживая. Даже на расстоянии я заметила, как Харн, Недовольно сузил глаза, взбешенный этим жестом. Печатая шаг, он направился к нам. И чем ближе опекун подходил, тем становился спокойнее внешне. Нет, легче мне не стало. Слишком хорошо успела его изучить и понимала, что в таком состоянии он становится лишь опаснее, да и взгляд потемневших серых глаз сулил бурю. «Вижу, ты успел познакомиться с моей подопечной». Холодно констатировал Харн. «С твоей стороны было очень любезно привести ее сюда, вместо того, чтобы дать отдохнуть в покоях. Не стоит благодарности!» усмехнулся Градиан, проигнорировав укол. «Знакомство с ней стало приятной неожиданностью, и ее общество доставило мне удовольствие. На этот раз мне не понравилась его улыбка. За внешней вежливостью слов сквозило напряжение». Между двумя принцами даже не пахло дружескими отношениями или братской привязанностью. Тут, скорее, наличествовало давнее противостояние, и дальнейший разговор лишь подтвердил это. К тому же, стоило показать малышке, к какой семье она теперь принадлежит, пусть и на время. Или нет? В жизни все так изменчиво. Градиан, довольно экскурсов прошлое. Не будем тебя задерживать. Не торопись. «Я как раз хотел рассказать твоей очаровательной подопечной о нашем славном предке, короле Брониане». «Да вот он!» Принц подвел меня к портрету, вынуждая Харна следовать за нами. «Помнится, его супруга тоже взяла под свою опеку дальнюю родственницу. Девушка была столь юна и кратка, что после смерти жены он женился на ней, и она стала королевой». «Это ты к чему?» потемнел лицом Харн. «В жизни полно неожиданностей. Вчера тебя могли презирать, а сегодня все склоняются. Или можно иметь так много, но опорочить честь семьи грязными скандалами и оказаться отлученным от дома?» «Да-да», — подхватил принц Градиан. «Ты уловил мою мысль. А также можно вернуться из изгнания и стать наследником. знаешь А я понимаю хитреца Брониана. Ходили слухи, что после его горячих молитв богам первая жена отправилась на небеса, даря ему свободу. И я бы на такой вот очаровательной подопечной. Мне демонстративно поцеловали руку, подмигнув. Она, как никто, отвечает моему вкусу и обладает несомненными достоинствами. К тому же даже от опекуна «Избавляться не нужно. Достаточно приказать. Не торопись примерять корону», — процедил Харн, и неожиданно от разлившейся в воздухе силы стало тяжело дышать. Она давила, как гранитная плита, заставляя опуститься на колени. Не знала, что он способен на такое. Тут еще принц Градиан выпустил мою руку, схватившись за шею и покраснев. Из его горла раздавались хрипы, как будто ему не хватало воздуха. Я пошатнулась, но ко мне шагнул Харн. «Идем, Лоран. Моему братцу-фантазеру следует отдохнуть, а то совсем на ногах не держится». Убрав воздействие, он приобнял меня за плечи и повел в сторону выхода. «Он тебя не обидел?» — спросил. «Стоило нам оказаться в коридоре». Я бросил на него быстрый взгляд. Хоть губы и крепко сжаты, но на меня вроде бы не злится. Качнула отрицательно головой. Хорошо. Затаённым облегчением выдохнул Харн. Но тебе лучше не оставаться с ним наедине. Пойдём, я провожу тебя. Отдохни, а я пока закончу дела. И я ощутила себя ребёнком, которого взрослые отправляют в комнату, чтобы не мешал. Обидно. Я не понимала, что происходит, и зачем Градиан дразнил Харна, говоря всё это. Казалось, что просто стала пешкой в уличных разногласиях между братьями но, если честно, от нашей прогулки получила удовольствие. В его обществе, пусть и ненадолго, но отвлеклась и забыла о своих проблемах. Сидеть в покоях не хотелось, и я попросила разрешения посетить библиотеку. В конце концов, реферат еще никто не отменял. Харн никогда, даже мысленно, не примерял на себя корону и не завидовал брату. Да и чему завидовать? от С детства требовали больше, чем с остальных, и его жизнь была подчинена правилам, состоящих сплошь из нельзя. Несравнимо лучше жилось младшим братьям. С детства на их проказы и выходки смотрели сквозь пальцы. Кутежи, романы, путешествия, и не нужно забивать голову государственными делами. Нет, Харн понимал, что со временем придется заняться делами и стать тем человеком, на которого сможет положиться нейтон Но до этого времени собирался пожить в свое удовольствие, беря от жизни все и не сильно беспокоясь о будущем. Встреча с Лоран изменила его. Впервые он добровольно взял на себя ответственность за другого человека и понял, насколько неблагодарна роль опекуна. На своей шкуре ощутил, что чувствовал его отец, отчитывая за выходки, и распекая за то, что подверг себя опасности. С Лоран даже в начале их знакомства было непросто, что уж говорить о том, когда выяснились ее пол и происхождение. Но ничто на свете не заставит его отказаться от своей подопечной. Она прочно вошла в его жизнь, и Харн сметет каждого, кто посмеет встать между ними. Сегодня младший принц осознал, что если нейтон не вернется, он займет его место без вариантов Грэдиан может и дальше мечтать о власти, но Харн Харнсотрет его в порошок. Если тот осмелится еще раз заикнуться о своих планах на лоран ради этой девушки, ларрган харрнели дагиский был готов на многое. Он сам решит, какое будущее будет у них с лоран. И никому даже отцу не позволит ей приказывать. В галерее Харн впервые не сдерживал себя, выпуская свою внутреннюю силу. Придавив брата, подчиняя и показывая, что тому с ним не тягаться, испытал эйфорию от своих возможностей. Терпкий вкус власти оказался неожиданно сладок. Харн надеялся, что Нейтон вернётся, и беспокоился за брата, но есть нет, возьмёт своё по праву. Уже сейчас он понял, что бездумные кутежи в компании друзей остались позади. Раньше дела, к которым отец старался его привлечь, навевали тоску, а сейчас принц осознал их важность. Оставив Лоран в библиотеке, магическая защищенность которой гарантировала безопасность девушки, Харн выставил у дверей охрану, запретив кого-либо пропускать, и вернулся к отцу. Следовало разобраться, что делать с Верховным и его интересом к сирене. Просидев в библиотеке над рефератом довольно долгое время, я вернулась в выделенную мне комнату, раздумывая над тем, зачем ко мне приставили такое количество охраны. Создавалось впечатление, что я или государственная преступница, или очень важная особа. В покоях на кровати было разложено красивое платье, и детали женского туалета. от Отчего мое недоумение усилилось. Хорошо, что зашел Харн, застав меня растерянно перебирающей вещи. Зачем все это? Мимика спросила у него, потрясая кружевным пенюаром. Лишь удивление на лице принца не дало мне закатить скандал. Я просто испугалась, что теперь меня заставят ходить в женской одежде и не представляла, как на это отреагирует в академии. Это не я, наверное. Инициатива матери. Она позаботилась об одежде. Я пришел предупредить насчет ужина с моей семьей. Оценив мое выражение лица, добавил Лоран. Я бы очень хотел увидеть тебя в платье. Но если ты не хочешь... Он запнулся, увидев вспыхнувшую надежду в моих глазах, и вздохнул. Я распоряжусь, чтобы Брейды передали твои вещи. Обрадованная, я усиленно закивала но решила еще кое о чем спросить, отбросив пеньюар и потянувшись за блокнотом. Почему днем перед всеми ты представил меня как свою подопечную? Разве об этом не узнают в Академии? Об этом узнают в любом случае со временем. Но если тебе пока так спокойнее, пусть все идет, как идет. Не беспокойся, что твой секрет раскроется. Сегодня обсуждали дела государственной важности, и на таких совещаниях дается клятва о неразглашении. Я облегченно выдохнула. К счастью, Харн не стал меня распекать за то, что не сказала ему о встречах с Верховным, лишь спросил, чего от меня хочет темный. Пришлось признать факт, что мотивов его поступков я не понимаю, а самого жильца боюсь. Это удовлетворило опекуна, и, попросив быть осторожной он ушел. Одежду мою, кстати, в скорости доставили. Ужин прошел напряженно. Харн и Гредиан перебрасывались колкостями, а королева бросала на меня пристальные взгляды. Стоило ее среднему сыну проявить ко мне внимание, а тот, как назло, ставя вопросы так, что оставалось отвечать лишь кивком головы, в такой атмосфере кусок в горло не лез. И я совсем не обрадовалась, когда узнала, что у Харна еще есть дела, и в академии мы отправимся лишь на следующий день. Ночью мне не спалось». Лунный свет пробивался сквозь шторы, бросая причудливые тени на кровать. Вздохнув, я встала с постели, устав бороться с бессонницей. Надела халат, радуясь, что он мужской и теплый, а не та тряпочка-шелка, состоящая из вороха кружев, которую мне выделили до этого. И пусть в комнате было теплее, чем в академии, было приятно кутаться в свою вещь. Раздвинув шторы, остановилась у окна, задумавшись. Сегодня был очень странный день. Знакомство с еще одним братом Харна, ужин с королевской семьей. Именно внутреннее беспокойство не давало мне уснуть. Вспоминался мрачный король и задумчивые взгляды королевы, как будто оценивающие меня. Все эти намеки, недоговоренности в пикировке между братьями оставили неприятные ощущения. Толкнув дверь, я вышла на балкон. Захотелось на воздух к краю предусмотрительно не пошла, замерев в нескольких шагах от двери и подняла лицо вверх. Погодные артефакты делали свое дело, и на территории дворца снег отсутствовал. Прохладный воздух не был по морозному колюч, а лишь остудил лицо. Но вот каменная плитка пола заледенила босые ноги, и все равно уходить не хотелось. Звездное небо со светящимся желтым полумесяцем и царившая вокруг тишина Пробуждали в душе покой. Закрыв глаза, я вздохнула полной грудью и медленно выдохнула воздух. Понадобилось немного времени, чтобы вытеснить из головы все тревожащие мысли, не дающие уснуть. На занятиях по медитации мы отрешаемся, заглядывая в себя. Сейчас же я сделала противоположное. Открылась внешнему миру, прислушиваясь к нему и природе. По-особому ощутила движение воздуха вокруг себя, холод камня под ногами, мои стихии, но я не тянулась к ним, а просто ощущала, что они есть. Колебание воздуха пропускающего появившегося человека почувствовала четко и распахнула глаза. Не знаю, то ли сказалось единение с природой, заставившее ощутить себя частью большого мира, то ли я подспудно была готова к визиту, но даже не вздрогнула при появлении жреца, шагнувшего ко мне из тени. «Наконец-то они озаботились твоей охраной», — нарушил молчание он, минуя меня и с интересом рассматривая вход в спальню. Перестроив зрение на магическое, прищурила глаза от яркости силовых линий. «Мне не хватало знаний разобраться в густых переплетениях, навешанных на комнату охранки, а вот мой ночной гость с этим затруднений не испытывал. Надо же» а мне даже не пришло в голову исследовать свою комнату. Мелькнула шальная мысль проскочить мимо него, захлопнув дверь, пока он так занят исследованием. Неплохо подготовились. Меня бы это не остановило, но о нарушении контура стало бы известно. Заключил Тёмный. Лицо находилось в тени из-за глубоко надвинутого капюшона, но голос принадлежал Верховному. Или кем он там значится у них? «Верховное божество» мелькнула нервная мысль. Идея сбежать погибла на корню. Зачем злить раньше времени? Придется узнать, с чем пожаловал. Темнейший развернулся и шагнул ко мне. «У нас мало времени. О твоем выходе из комнаты уже известно. Не предусмотрели, что можешь выйти на холод», — хмыкнул он. «Скажешь, что позвали стихии». «Что?» — ахнула я, когда... Одной рукой он прижал меня к себе, отрывая от земли и распластав по своему телу. Закрой глаза. Бесполезное распоряжение. Я уткнулась лицом ему в шею и ничего не видела из-за складок капюшона плаща, лишь ощутила, что он меня куда-то несет. Испуг смешался с недоумением. Разве балкон такой большой? Но темный уверенно шел и как будто не испытывал никакого неудобства из-за моего веса. Попыталась отстраниться и осмотреться, но ладонь легла мне на затылок, утыкая носом опять в шею. Запах теплой мужской кожи с древесными нотками проник в легкие. Было еще что-то. Я невольно вдохнула глубже, стараясь понять. В носу защекотала, и я чихнула, вызвав сдавленный смешок. Меня, кажется, похищали, а вместо страха... Я готова была провалиться сквозь землю от неловкости, заелозила, стараясь отвернуться от ставшей влажной кожи, но меня на миг крепко сжали, сделали несколько быстрых шагов и отпустили, поставив на пол.